А уж где ему верховодить? Где ему постараться взять реванш, как не на корабле, отчалившем от святой земли? Какая-то судорожность веселья началась еще во время ужина. То за одним столиком, то за другим взлетали пробки от шампанского, раздавались взрывы хохота, возгласы. Официанты в красных кургузых врачках а летали все быстрее, и над рестораном нависал, как рок от подземелья, густой экстатический шум, в котором начали тонуть голоса. Даже за нашим вполне благополучным и некуртуазным столом установилась какая-то нервная судорожная атмосфера. Внезапно Ксения Макарна потребовала для себя стакан вина, а Савелий Петрович — бутылку пива. Сан Саныч старший удвоил свою обычную дозу виски со льдом, а маленький Саша вместо ананасового сока пожелал кока-колы. За соседними столиками тоже не зевали. Всепоглощающий гул застолья вдруг прорезал сначала внезапно осмелевший баритон Вити Нежноусова, требовавший для коньяка не какие-то там рюмочки, а посуду настоящих русских парней, фужер. А потом, как бы утверждающий Витю в этом требовании, зазвенел русалочий смех Катерины. Девочка, кажется, совершенно утешилась и снова строит свои жизненные планы. Потом проплыли, спеша и опаздывая к столу, то ли наоборот, закончив ужин и торопясь к новым развлечениям, нейшие плечи юлии евгеньевны это было так смело и светско что те кому эти плечи попадали в поле зрения на мгновение немели с ложкой или вилкой или либо с ножом в руках потом какая-то юная дама когда уже закончили мясное блюдо захотела сделать турвальса между столиками но тут предупреждающая качнуло дама упала И проходящий мимо официант, не рассчитав движение и не сманеврировав перед внезапно возникшим препятствием, опустил на эту авантажную даму поднос с десертом. К нему тут же подскочил подвыпивший кавалер упавшей дамы, и на самом чистом русском языке Марьяна Рощинского разлива потребовал сатисфакции. Мгновенно выросшая стенка из официантов в красных фраках оттерла своего с уже разбитой губой, в то время как по другую сторону живой баррикады уже другие, свои, оттаскивали, заламывая руки и уговаривая нашего кабинящегося русачка. Это были лишь отдельные моментальные сцены из целой киноленты происшествий за ужином. И ужин этот, конечно, постепенно разросся бы в очень веселое мероприятие с танцами, руганью, стрельбой в потолок из газовых пистолетов, с женским визгом, мордобоем, признаниями в любви, добровольным стриптизом на рояле лихой любительницы-стриптизерки и прочими нашинскими шалостями, может быть, только чуть разбавленными британской престарелой удалью и немецким, глухим, на манер русского, пьянством. Помешала развиться этому празднеству лишь вторая смена ужинающих, дыхание которой уже как бы слышалось за дверями ресторана. Но пока официанты ненавязчиво оттесняли клиентов и перестилали скатерти, первая волна уже растеклась по барам, по казино и в дискотеку. Каждый ли раз Завершая короткий круиз, возникает на судне такая вакханалия. Но, предположим, буря на море – это результат осенней непогоды. Пьяная толпа, продолжающая поглощать виски, водку, вино и пиво, несмотря на качку, – это особая стойкость пассажиров, среди которых в основном русский контингент, стойкость к морской болезни. Но так ли каждый раз столь чадно, угарно и судорожно протекает веселье? В казино шел какой-то концерт русских девушек из Одессы. Я усадил своих стариков, которые сегодня против обыкновения не захотели рано идти спать, на места получше.